Глава 9 Перед рейдом. Воскресная тусовка оказалась на удивление спокойной. Мы просто отдыхали. Даже умудрились порубиться в виртуальную игру с каким-то заковыристым названием, напоминавшую мне что-то типа старого доброго дум. И, кстати, монстры смахивали на тех, что мы изучали на монстроведенье только не такие сильные и опасные. В общем, в сласть побегали и постреляли. Потом посмотрели какой-то художественный фильм с крутыми спецэффектами про местных аналогов супергероев. Местный Марвел сильно смахивал но уже знакомые мне по моему древнему миру, в очередной раз доказав правило о том, что новое – хорошо забытое старое. Поужинали и разошлись. А на следующий день вновь началась учебная неделя, и она выдалась на удивление спокойной. Я, наконец, почувствовал, что начинаю привыкать к курсантской жизни, особенно, когда она становится размеренной. Правда, на горизонте маячила дуэль с Иши сипура но я предварительно забил ее на пятницу и особо не переживал. В общем, к моей радости начался реально нормальный учебный процесс. И так, на удивление, спокойно прошло две недели. Даже не верилось. Никаких наездов, дуэлей и тому подобного. Да, насчет дуэлей я не оговорился. То, что произошло в пятницу с боем с Сипура, назвать дуэлью было вряд ли можно. Скорее, подобное шоу называлось Игра в одну калитку. Иши ничего не мог мне противопоставить. Сражение шло без использования магии. В принципе, я должен был бы выбирать условия. Но мне вновь написала Сони с предложением встретиться. Понятное дело, что я на такую хрень не повелся и вежливо отказался. Нет у меня доверия к сестре Иши. Да и вообще, связываться с чокнутой семейкой мне не хотелось. Так что пришлось ей, как секунданту своего брата, решать вопрос с Орловым и Булатовой, которые уже стали моими действительно постоянными секундантами. И я согласился на предложение обычного боя. Мне, честно говоря, было пофиг. В чем в чем, а вот в боевых искусствах я был более чем в себе уверен. Хотя, помня дуэль с Куда, теперь не был столь обеспечен. Но все мои предосторожности оказались напрасными. Иши дрался яростно, но вот мастерство его оставляло желать лучшего. Почему он вообще решил, что побьет меня без магии, совсем не понял. Но дело его. Я без проблем положил его на лопатки, после трех минут боя, не особо напрягаясь. Отделался он только синяками да ушибами. Челюсть осталась в целости и сохранности. Кстати, накануне дуэли мне пришло еще одно слезное послание от его сестры на тему, что, мол, прошу тебя, не бей слишком сильно моего брата, и все в таком роде. Не то, чтобы я как-то решил выполнить просьбу просто поняв, что мой соперник не представляет особой опасности, пошел по пути наименьшего сопротивления. Сони пыталась еще пару раз назначить мне встречу, правда, не конкретизируя, зачем, и уходя от прямого ответа на мои вопросы. Поэтому я отказался. К тому же раз в неделю я встречался с Мидзуки и еще раз переночевал у Булатовой. Совмещал, так сказать, приятное с полезным. Мария мне нравилась все больше и больше, и наши отношения перестали быть секретом для группы. На монстроведенье мы прошли еще двоих монстров. Один из них был летающим и назывался хорошо знакомым мне словом «гарпия». Только на героинь древнегреческих мифов здешняя тварюшка абсолютно не была похожа. Красоты и изящества в ней не было ни на грамм, скорее сплошное уродство. Серые крылья, тело, покрытое грязно-серыми перьями, толстые птичьи ноги, увенчанные четырьмя солидного размера когтями. От человеческого в ней было лишь подобие немного выпирающей груди, заросшей перьями. Две руки с пальцами-когтями и голова напоминающая человеческую. Ну, почти. Острые скулы, рот, нос, два глаза, и рожа покрыта щетиной. Опасность твари заключалась в том, что она была относительно разумной и использовала при нападении не только свои внушительные когти, которыми весьма ловко умела орудовать, но и разные подручные предметы. Камни, палки, и, как заверил Шувалов, Были случаи, когда у Гарпий оказывались грубо сделанные луки. Учитывая силу созданий, такая стрела могла доставить немало проблем. Щиты, конечно, справлялись, но твари любили нападать стаями, и от подобной стаи отбиться было уже тяжеловато. Ну а второй монстр скорее напоминал танк. Мутировавший носорог который носил похожее на знакомое мне название твари, из которой он появился – Носр. В отличие от знакомого по зоопарку, кстати, вот любил его посещать. По мне, в любом возрасте приятно на животных поглазеть, особенно на хищников. Есть что-то завораживающее. Он был крупнее и шире, размерами со здоровенного буйвола. К тому же его тело было покрыто твердой броней, которую с трудом брали даже лазерные лучи. Несмотря на кажущуюся внешнюю неповоротливость, он был достаточно шустрым. Спереди у него было все, как у настоящего носорога. Только вот сам рог был длиннее и обладал магической способностью метать молнии. Одно хорошо. Перезаряжалась способность Несколько минут На тестах мне доставались По двое монстров Шувалов падла никак не унимался Последний раз Я сражался вообще против Гарпии и Носра Победил Но заработал несколько Весьма неприятных ран И получил незабываемые Болевые ощущения С другой стороны Опыт незаменимый Да и к большому неудовольствию препода, а я его просто чувствовал, все схватки, окончившиеся моей победой, явно поднимали мой авторитет у курсантов. К тому же, явно скрипя зубами, он оставил меня после одного занятия и сообщил, что я отобран в команду на отборочные соревнования турнира четырех. Я уже знал, что бои там проходят на мехах. Правила один в один те, которые были в том единственном турнире, в котором я принимал участие. По времени они должны были пройти в конце ноября, но сейчас на дворе только его начало, а уже приближался наш первый настоящий выход на планету Адер. И я, как и Юки, прогрессировал. А Вот буквально чувствовал, как мои источники развиваются, причем второй явно обгонял первый. Теперь я мог создать антимагию в радиусе 5 метров от себя. Приятным бонусом являлось и физическое усиление, которое я получал, зачерпывая антимагию. Не обошлось и без минусов. После был откат. Но за все надо было платить. К тому же мне приходилось заниматься дополнительно. Подальше от любопытных глаз. Первая половина всех пролетевших в воскресенье была посвящена подобным тренировкам, ради которых я за деньги арендовывал небольшой зал в дуэльном корпусе. Со мной на тренировках всегда была Юки как целительница, да и не имело смысла от нее скрывать важные моменты. Все же несколько раз требовалась ее помощь. Увы, я до сих пор не мог рассчитывать свои силы, особенно при использовании второго источника – и доводил себя до обморочного состояния. А с моей невестой все быстро исправлялось. Из моего небольшого отряда, в котором я уже стал настоящим лидером, тесты прошли все и получили допуск. Понятное дело, не могло не радовать. Особенно наши разрешения меня порадовали, когда начали делиться на группы перед рейдом. На формирование отрядов мы потратили целое занятие. Шувалов под конец уже стал орать, заявив, что мы все неорганизованное тупое стадо баранов. Однако, я думаю, лично меня и моих соратников высказывание касалось меньше всего. Мы не тупили и просто разделились уже привычным для нас образом. Благо, группа оказалась почти идеально подходящей под запрос. Десять бойцов, среди которых должны быть не только боевые маги, но и целительницы, воины и даже портальщик. Даже странно, что Шувалов не ставил нам палки в колеса. Курсантам давался день на самостоятельный набор команды. Если они не смогли ее полностью сформировать, распределение уже делал лично наш куратор, то есть Шувалов. В принципе, пять боевых магов – норма. Но выяснился один нюанс. Ни в один отряд не хотели брать эолог. Но, блин, я всем прививку толерантности сделать не могу. Шувалов было решил насильно распихать инопланетянок. Кстати, орна взяли сразу. Но я подошел к нему с просьбой в качестве исключения отдать эльфиек в мой отряд. Препод как-то странно взглянул на меня и, внезапно весело пробормотав, А что, даже забавно. Дал свое добро. Не знаю, что там забавного, но, как по мне, мы усилили свой отряд. К тому же сами эолки, узнав, что я лично попросил за них. Ну а что, не хотите и две эолки, шестеро боевых магов, трое целительниц, юки с подругами, портальщица Меньшикова и воин Трубецкой? В результате Из-за своей упертости в пяти отрядах, на которые была разбита группа, только у нас было больше десяти человек. А некоторые не досчитались бойцов. Но для нас прямо таки все идеально подобралось. И я прекрасно понял всю прелесть нашего положения за следующие несколько дней, когда мы уже проходили в виртуале боевое слаживание. Причем и на практической магии, и на монстроведенье. Накачка была конкретная. И очень радовало, что мы вскоре уже понимали друг друга буквально с полуслова, да и тактика оказалась вполне понятная. Шувалов, к моему изумлению, только обрадовался нашей слаженности. А вот совсем не понял я подобной радости. Наоборот. По идее, ему надо было насовать в мою команду какого-нибудь отстоя, чтобы мы гарантированно загнулись. Но его логику объяснила мне Янус, внезапно пришедшая ко мне в ночь накануне нашего воскресного рейда. Да, он был назначен на выходной день. Оригинально, конечно, но что делать? Смысл в том, чтобы, если появится возможность, Избавиться сразу от всех нас. Честно говоря, совершенно не ожидал, что, закрыв глаза, я вновь окажусь в знакомой белой комнате. Еще больше был шокирован тем, что увидел белый стол и два стула. Привет, матрица! На одном из них сидела женщина. Нет, девушка ослепительной красоты. Но вот я бы сказал что воплощение всех мужских мечтаний даже описывать я не рискнул бы. Из одежды легкое белое платье, нисколько не скрывающее великолепное тело. Нравится? Весело усмехнулась Янус, которую, судя по всему, позабавил мой растерянный вид. Да не то слово восторженно заявил я спасибо как-то совсем по-женски жеманно улыбнулась богиня старалась ну ладно у нас не так много времени завтра на завтраке пусть твоя невеста тебя подлечит с утра ты будешь чувствовать сильную усталость несмотря на выросшую силу твоих источников «Пока еще долгая материализация в твоем сознании моего псевдофизического тела – вещь для тебя очень энергозатратная. Но я решила тебя вознаградить. Сейчас!» Красавица, сидевшая напротив меня, растаяла, и от нее вновь остался голос. «Что ты хотела сказать-то?» – поинтересовался я. Немного разочарованный исчезновением. Не расстраивайся. Хрустальным звоном колокольчиков рассыпался ее смех по комнате. Тренируйся усердно, и скоро мы сможем с тобой разговаривать намного дольше в моем материальном воплощении. А пока слушай. Появилась я потому, что завтра у тебя рейд. «Твой куратор последнее время вел себя примерно, но не обманывайся. Я чувствую, что он может подложить тебе, как вы люди говорите, свинью, и очень опасную». Однако, подобная интерпретация в устах Януса звучит по меньшей мере странно. «Ну да ладно». Ты же сама говорила, что он не может мне сделать что-то реально опасное. В Академии – да, не сможет. А вот в Рейде? Так что будь очень внимателен. Его хозяин, похоже, решил перейти в наступление. А пока даже мне неизвестны резервы твоего организма. Ты, на удивление, очень быстро развиваешься. И помимо антимагии и повышенной силы, должны пробудиться еще какие-то способности. «Какие?» — вырвалось у меня. «Извини, Кента, но я не знаю», — разочарованно прозвучал ответ Янус. «Может, все же расскажешь о том, какая у меня задача, и вообще, кто противостоит нам, что за хозяин, и что вообще Шувалов может сделать?» В голосе богини на раз звучали нотки сомнения. «Ты полноценно все же не готов, но так и быть. Если очень коротко, то ты должен остановить Адер. Именно для этого я тебя и выбрала». «Остановить? Такое возможно?» «Возможно все». Голос внезапно стал строгим но надо только постараться и у нас есть противник не все горят желанием избавиться от такого способа заработка зараженные планеты хорошая прибыль но на них вроде качаются магии вырвалось у меня если их не будет то как тогда Человечество найдет другие способы. Неосвоенных планет с агрессивной фауной в галактике полно. А сейчас развитие мира практически остановилось. Зачем напрягаться, если проще заразить ближайшую планету и устроить там, как ты говоришь, место для прокачки магических способностей? Но Адер ⁇ зло. И мы должны будем его уничтожить. Так кто противостоит-то нам? И кто ты? И что придумывает Шувалов? Нетерпеливо выпалил я. Почувствовал, что время общения подходит к концу. Я и магия едины. Голос стал затухать. Со временем ты все узнаешь, Кента. И противостоит там такая же, как я, только другая. И настанет момент, когда у тебя будет выбор. В жизни всегда приходится делать выбор. Прощай. И в следующий миг меня буквально выкинуло из комнаты. И, открыв глаза, я уставился на склонившегося надо мной Орлова, который с беспокойством смотрел на меня. Вставай, Кента. Вообще-то нам уже на завтрак надо, а в десять часов сбор на полигоне номер 47. Чего-то ты как-то не слишком здоровым выглядишь. Еще бы. Я принял сидячее положение и сдержал рвущийся из груди стон. Состояние, словно по мне, пробежало стадо слонов, ну или тяжелое похмелье. Все тело ломило. «Ты точно нормально себя чувствуешь?» Подозрительно осведомился князь, разглядывая меня. «Точно!» — заверил его и, с трудом встав с кровати, отправился умываться. Контрастный душ немного привел меня в себя, а вот перед завтраком мы отошли с юки в сторону, и та уже полностью восстановила меня. Ломота ушла. Да и вообще я почувствовал себя словно заново рожденным. Способности моей невесты, между прочим, тоже изрядно выросли. Вот вылечила меня и ни на грамм не запыхалась. Думаю, до фальвы ей, конечно, далеко, но вот с нашими боевыми магами, эолками, скорее всего, она сравнялась. Порадовала выдержка моих соратников. Никто не спросил, чем мы занимались с Юки и почему после ночи лидер был похож на свою тень, пока не встретился с японкой. Хотя я видел, как из Булатовой практически рвется наружу любопытство. Но она справилась, чем весьма меня порадовало. После завтрака наша группа в полном составе переместилась на нужный полигон. Там уже были готовы наши мехи, а в метрах двадцати от нас в один ряд выстроились четыре портальных терминала. Итак, прошелся перед нами Шувалов, одетый в свой командирский мех, который отличался от нашего размерами и усиленным вооружением. Сейчас мы выдвигаемся на планету 004 z зараженную вирусом Адер два десятка лет назад. Монстры там несложные. Те, что мы с вами изучали. Но обязательно выслушайте инструктаж охотника, который будет сопровождать нас». Охотника вырвалось у кого-то в шеренге. «А маски надо одевать сейчас». Куда выделился? В его отряде, кстати, закономерно были лизоблюды с нашего факультета, которым добавились брат и сестра Сипура. Целительниц и портальщицу им, насколько я знал, распределял сам Шувалов. А вот с воинского был коренастый японец, который равнодушно что-то рассматривал у себя под ногами. Создавалось впечатление что на слова нашего куратора ему глубоко похрену. Да, охотника, поморщился препод, но замечания делать не стал. Сами все увидите, а теперь по очереди подходим к терминалам. Насчет масок. Я разве что-то говорил про то, что их одевать надо? Вроде нет. «Мы окажемся на территории базового лагеря. Не нужны там никакие маски!» Мы дисциплинированно выстроились в четыре колонны. И через пять минут все уже стояли на земле планеты 204 z Как я понял, вышли мы в небольшом палаточном городке, который накрыт полупрозрачным куполом. Вообще у меня сразу сложилось впечатление, что я попал на съемки фильма о военной базе, как ее любят изображать пиндосы в своих фильмах. Тут какие-то ящики носят, там отряд с сержантом пробежку совершает, тут еще что-то грузит в флайер. В общем, бурная деятельность. Нас встречали. По команде Шувалова мы вновь выстроились в шеренгу. И перед нами, словно из воздуха, появился тот самый охотник, о котором говорил наш наставник.